Глава четвертая. В Греции все есть. Зато утром все было торжественно. Вышедший на палубу спец Федорович был немногословен и величав. На красном парусе радостно улыбалось солнце золотое, и небесное светило смягчило свой жар, завидев такой почет. Лучшие одежды надели ватажники и оставили на борту даже ножи. Ни к врагам идем, нечего железом брицать. Журчала вода, охотно освобождая дорогу к крепкому брусу Ладии, твердо держал правила Сусанин. Но незнаком был берег, и хмуро косились на приближающуюся ладью серые скалы, на которых в беспорядке громоздились такие же серые домики. Споткнулся на ровной палубе глядов и, вознеся десницу свою к усмехающемуся солнцу, гневно вопросил. — Куда ты завел нас, Сусанин, герой? И хор вопросил следом, потрясая различными предметами. — Куда? Но хмурился кормчий, молчал и только скептически разглядывал раскинувшийся пейзаж. — Ты не отмалчивайся! — возмутился спесь и решительно направился на корму, но потом остановился и вновь повысил голос. — А ты, рысь, куда смотрел? Дык-это смущенно мял в руке шапку востоглазы рысь. Туман ночью пал, совсем не по погоде. И дек это ни слова, о дыке. Опять не попали к другу. Да что это творится? В сердцах спесь Федорович с размаху кинул шапку на палубу и даже хотел было попрыгать на ней. Но природная бережливость все-таки взяла верх, и, сердитый кряхтя, куда глядом нагнулся за дорогой вещью. Сусанин перестал морщиться и подал голос. — Греция — это атаман, та самая Греция, в которой все есть. А нас тут как раз и не хватало. Совсем загрустил атаман, но потом вздохнул и отряхнул мех на оторочке шапки, вновь одрузил ее на голову. — Ну, раз так, пойдем на ихнюю гору, послушаем, о чем речь ведут здешние греки. На гору батька осторожно поправил его Геллер а все равно в гору тащиться. Слушай, Рисавин, от нам от бруска. Спец Федорович задумчиво посмотрел на свою ладонь и показал на ней чуть длиннее большого пальца. Вот столько. — А немного им будет, — поинтересовался Рыжий. — Нам? — Нет. — А им? Атаман вновь скептически посмотрел на уже приблизившуюся гавань. — А им хватит того, что мы дадим. Добавки просить никто не будет. Брошенную на берег веревку охотно схватил какой-то худющий грек в пыльном драном хитоне но не стал наматывать ее на торчащий из мостовой камень, а вытянул правую руку ладонью вверх. Народ недоуменно переглянулся, и Михайло спросил. — А что он ждет? Вторую веревку? — Мзду он ждет, — презрительно спрыгнул за борт спесь Федорович, авутом, или хотя бы лепту малую. — Так он что, лепила? — шепотом, от которого даже волны разгладились, удивился Михайло. — Он сдец, и сейчас ему будет... — Хм... Атаман покосился на Ивашку, смущенно хмыкнул и перепрыгнул на берег. На берегу разгорелась бурная дискуссия, а так как грек, оказавшийся еще и хромым, веевку не выпустил, то от его бурно махающих возражений ладью тягало вдоль всего причала так, что весла, которыми отталкивались от камней, трещали. Атаман рычал как лев, причем на всех языках сразу, но верь отобрать ему не удавалось. А внешне заморож, который мог бы в одиночку вытащить ладью на обрывистый берег, Бойко отвечал на тех же языках и так поддерживал свои комментарии жестами, что у некоторых дружинников началась морская болезнь. — Спесь! — не выдержал, — закричал Сусанин. — Да дай ты ему! — и тихонько добавил. «Уха — Ухо! Как ни шептал комчей, но его услышали причем все сразу. Грек бросил веревку, упер руки в бока, набрал воздуха полную грудь, открыл было рот. Встретившись взглядом с Сусанином, поперхнулся и стал быстро наматывать любезно поданный Спесьем конец на причальный камень. «Силен!» «Силен!» — добродушно похлопал ее по спине Атаман. «Может быть, с нами пойдешь? Че ты тут горе мыкаешь?» «Никак мне нельзя!» — кряхтя помощник разогнулся. «Ибо ранен я жестоко в страшной сечи при трое городе, прямо в пятку!» «И зовут тебя Ахиллесом!» — влез разговор любопытный ивашка. «Нет, конечно!» — грека даже передернула от такой кощунственной мысли. «Мой отец сам Гефест, тоже хромоногий!» Волхов замолчал, пытаясь понять, каким образом хромоногий покровитель кузнецов стал отцом портового поберюшки, которого подстрелили уже в зрелом возрасте. — Ага, — согласился многоопытный атаман, — значит, ты гефестит. И что скажешь по поводу присоединения к нашей артели? — Я же сказал, — недовольно потом от бога. — Нельзя мне, ибо пенсию по ранению платят только когда я в городе. Да и на напутешествовался я уже, надоело. — Да что это за пенсия такая, что герой в порту побе... — Подрабатывает. — Так ахилоиды у власти завидуют, — хмуро ответил Гефистит. Кстати, о птичках, — не унимался спесь Федорович. — Думаю, что ты, как муж многомудрый, сможешь проводить нас к меняле, чтобы получить потом достойную плату за помощь иноземцам. А стоит ли так далеко ходить, — Грек сощурился и быстро воровато огляделся по сторонам. — Стоит, стоит, — успокоил его атаман. А стоящий рядом Михайло с хрустом потянулся, ненавязчиво показав кулаки — что по размерам, если и уступали голове местного жителя, то немного. Почесав спутанную шапку волос, Гефестит задумчиво постучал на Михайлу и, обернувшись, закричал что-то на своем языке. — А попутчики нам зачем? — удивился спец Федорович. — Так я же потомка Геракла зову, он силен, а места здесь опасные для иноземцев, — туманно объяснил абориген, еще раз посмотрев на кулаки дружинника и сглотнул слюну. Подошедшая иллюстрация известной мудрости про Сьюлы и ум была тоже грязной и одетой в рваные обноски. В глазах не было ничего, кроме желания подраться, а побитые костяшки на пальцах показывали многолетний опыт в этом деле. Но несколько слов небрежно брошенных первым обитателем порта смогли успокоить гиганта. Добродушно толкнув Михаилу плечо, Гераклит остановился и стал ждать дальнейших инструкций. «Теперь я готов. Пойдем». Кудаглядов оглядел своих, пересчитал их для убедительности на пальцах и согласился. «Пойдем. Давно пора было цивилизацию к вам принести». И вновь, повернувшись к команде, строго предупредил. «Насильно прогрессировать не разрешаю, только по обоюдному согласию». Дружная компания, в которую входили Михайлы, Геллер, Волх и сам спесь со товарищи, хором печально вздохнула и, не торопясь, отправилась за проводниками. Идти было недалеко, но Ивашка весь искрутился в ожидании иноземных чудес. Все-таки первый совсем чужой город. Конечно, греки и греческие и византийские были привычны, но здесь они были у себя дома и выглядели совсем не так. Куда-то пропала их льстивая смиренность, угодливость, тайное презрение ко всем, кто не грек. Местные, когда не спорили между собой, яростно жестикулируя, то обычно лежали в тени, провожая ленивыми взглядами проходящих мимо тени для отдыхающих хватало с лихвой, да и прохожим перепадало от низких каменных домов, нависавших над узкими улочками. Михайло уже ухитрился ободрать плечи, и сейчас только злобно шипел, посмотрев на Гераклида, который сновал между шершавыми стенами с опытом, приобретенным долголетней практикой. Вышедшая из подворотни облезлая собака злобно зарычала на ватажников, увернулась от пинка геосистида и бескураженно смолкла в ответ на вопрос Геллера «Шо, рычишь, Голодные что ли?» Тяжелая ладонь безбоязненно потрепала собаку по голове, и под нос ей упал кусок копченого мяса. — На, погрызи, а то щеночки твои молока не дождутся. Рычать не надо, люди они не звери, они все разные. Гераклит обернулся и, сглотнул слюну, попытался вернуться к подворотне. Взгляд Владимира приковал его к месту, и даже без переводчика грек моментально понял повторенные специально для него слова. — Люди, они разные бывают. А атаман вздохнул и добавил, — вот именно, поменяем деньгу, зайдем в трактир или как у вас тут едальня называется. — Батька! — смущенно провосил Михайла. А может, сразу зайдем? — Проглот! — восхищенно притянул спец Федорович, но все-таки объяснил. — Ты понимаешь, у них тут свои порядки, людям на слово не верят. — Как не верят? — ошеломленный ватажник так резко остановился, что у него врезался Гераклит. Но потрясенный Михайла не обратил на толчок никакого внимания. — Да что они за дикари такие? Не ебать давай возвертаться, съедят же аборигены этакие. — Тебя? — скептически поднял бровь, куда глядав Смущаясь, Михайло оглядел себя, на пробу сжал кулак, поднес его к собственному носу, понюхал и успокоился. Компания, слегка отставшая от гефестида, догнала его, уже стоящего у невысокого столика. На столешнице громоздились горки потемневшие бронзы и маленькие кучки такого же темного серебра меняла лениво крутя тоненькую желтую пластинку в руках, молча слушал яростно машущего руками гефестида и брезгливо морщился. Ивашка с интересом стал рассматривать первого, встреченного им представителя столь необычной профессии. Те деньги, что попадали в княжество, взвешивали при дворе у князя, и практически никто их и не видел. Да и не нужны они были никому, только девчата выпрашивали серебряные монетки у Ерша Иршовича себе на висюльке. Особенно ценились у них восточные деньги, и то из-за красоты непонятных надписей или узоров. Сейчас же прямо на улице разворачивалось великое финансовое таинство. Высокий, даже очень для грека, конечно, мужчина, с идеально правильным высоким носом без переносицы и связанными хост волосами в пурпурном плаще, склонился над желтоватым прутком, тщательно рассматривая его со всех сторон. Наконец-то он поставил на стол длинную чашу и небрежно кивнул. Появившийся из темного ухода седой мужчина с перебитым носом, одетый только в блекло-синий хитон с неподшитым низом, налил в вазу чистой воды до самых краев и замер за плечом хозяина. Брошенный в вазу пруток выплеснул на подставленное заранее блюдо лишнюю воду. Оценив количество воды, меня и вздохнул, но подвинул к атаману пару кучек серебра. Атаман опять задрал бровь и наклонился над столом. Следующий вздох купца выжил бы слезу со страдания из камня, но еще один небольшой холмик совсем уже затертых монеток добавился к предыдущим. Поколебавшись, меняло добавил еще пару горстей бронзы. Спец Федорович выпрямился и молча развел руками. Столик хрустнул. Это подошедший Геллер положил на него руки и очень внимательно посмотрел в глаза грека. Тот призрительно сморсился, но, судя по внезапно вильнувшему сторону взгляду, все понял правильно. Собрав кожаный мешочек все монеты, что лежали на столе, Владимир выпрямился и махнул рукой. Надул, конечно, но так лень торговаться. Пойдем, что ли, атаман? Идти было недалеко, благорослый Гераклит уже махал рукой от какого-то подозрительно низкого проема. Каиду, что ли, зазывает, засомневался атаман, но, подойдя ближе, успокоился. Ход казался низким только потому, что ступеньки вели куда-то в подвал. Зайдя в таверну, Ивашко удивился чистоте каменного пола и отсутствию хмельных песен. В стольном граде был только один кабак, и тот был раз и навсегда захвачен приезжими. Местные у него ходить брезговали, а стражников для порядка князь отправлял туда в качестве наказания. Правил там могучий Константин, давно уже обжившийся в княжестве византиец. Зашедшему как-то раз волху Щерому, что водил с собой учеников для изучения нравов. Византиец налил братину своего напитка и, усмехнувшись от повыкровевшего лица учителя, гордо сказал, — это Шустовский, на тьме трав настоянный и пять годов дубовой бочки выдержанный, только для князя и моих друзей. Но в кабаке Ивашке не понравилось, лето, гостей много, шум, гам, непорядок. Все локают из больших кружек, каждый орет, кто-то уже спит в миске со специально нарезанной травой. Мягче ему так, что ли? А здесь было все тихо и благолепно. Чисто одетые греки, аккуратно ели сыр, ломали лепешки, отшлюбывая из высоких кубков. В уголке что-то принчал на лире молодой аэт. Усевшись на лавку спесь Федорович, кивком позвал хозяина и сурово приказал. «Чтоб все было как надо, а что не надо, то не ни, ни. Удивленный трактирщик повернулся к хромоногому проводнику, но блеск серебра в руке главного заказчика помог обойтись без переводчика. Вскоре стол был заставлен мисками, кувшинами и чашами, а Гефестит стал настойчиво просить холодной воды. Не успели дружинники удивиться, как вода, да еще с альдинками, была доставлена шустрой мальчишкой. Налив свою чашу воды, грек долил ее до краев из кувшина с вином и, высоко подняв, разгласил: «Хайре!» «Чего это вдруг Харе?» — недовольно спросил Михайло, подвигая к себе блюдо с еще шипящим мясом, а второй рукой нащупывая чашу с вином. «Только вот сели и нате — Он предлагает возрадоваться, — уточнил Геллер, отчипывая веточку от какой-то травы, полностью покрывающей мягкий сыр. — А, это хорошо, это по-нашему, — обрался богатырь и, бескепенно взяв горячий кусок поджаристого мяса, закинул его в рот. Челюсти сомкнулись, но тут неожиданно глаза полезли на лоб, а рука, уже обхватившая за бочок симпатичную чашу с темным вином, как-то сразу обмякла и упала на стол. «Ты чего, подавился?» — стевожился Владимир и потянулся было стукнуть по спине. Но Михайло уже проглотил кусок и, ошеломленно покутив головой, громоподобным шепотом поделился своим открытием. «Кусу мяса, как у козлятины старой». «А это и есть козлятина», — спокойно ответил атаман, переживав свой кусок, «но молодая. И еще, дружина моя верная, вином не упиваться, крепкое оно у них и горькое». Осмиревший волх тихонечко подтащил к себе чашу Владимира и принюхался. Пахло солнцем, смолой и еще чем-то малознакомым. Обнаружив свое вино и Ивашки, Геллер нахмурился, но потом разрешил один глоток. А больше парню и не захотелось. Уж больно густым и терпким было черно-красное вино. И вкус его был резок до неприятия, даже солнце в нем жгло язык, и будто расплавленная смола липла к горлу. А смутно знакомый запах морской горько-соленой волной ударил в нос, и казалось, что наглые чайки вновь закричали над головой. Вернув запретный плод старшему, и Ивашка оторвал кусок сыра и, пережевывая солоноватый комок, вдруг вспомнил свой любимый напиток — звар. Осенний порой, когда мелкий дождик льет целыми днями или студенной зимой, нет ничего лучше, как после дня, занятого делами и заботами, сев у уютно гудящей печки, отхлебнуть глоток горячего питья и раствориться в лете. Щедрые, а не злое, как здесь солнце согрело травы. Летний веселый дождь дал им силу для роста, озорно ветерок теребил их, не давая заснуть. Все для того, чтобы, настоявшись с медом, поделились они своей силою с тобой. Второй уже спокойный глоток, и на тебя обрушивается нежная ночь, когда в травы уходит спокойствие и безмятежность. И звезды тянутся своими лучиками с небес, и вспоминается тебе, как под огромными деревьями, что упираются верхушками прямо в небеса, ты вдруг видишь эти звезды в глазах доверчиво запрокинувшей голову девчонки» и вдыхая порог над горячим зваром, ты как его чувствуешь ее дыхание на своих несмелых губах. И всепрощающе улыбаешься, сделав еще один глоток, вспомнив, как звенел в лесу колокольчик смеха, ускользнувшись за миг до поцелуя подруги. Это взвар — напиток, которым поделились боги. А не горькое вино, которое даже местные разбавляют водой. Ровный гул голосов, что скользил по краю сознания задумавшегося волхва, вдруг стих как отрезанный. И наступившей тишине парень услышал пока еще удивленный голос атамана. — А это что за театр? Ивашка повернулся к светлому пятну входа и прищурился, пытаясь разобраться, что же было странного в фигуре, гордо застывшей на пороге. — Эврика! — воскликнула фигура и сделала шаг вперед. — Вот же дожился, бедолага! — грустно вздохнул Михайло. И Из-за только губка и осталась. Местные, покосившись на ворвавшуюся гения, отвернулись к своим столам, и только хозяин снял фартук и пошел к прибывшему, что-то бормоча себе под нос. «Если тело, погруженное в воду», — задрав руку с губкой вверх, продекламировал мужчина, и оторопел, получив дружный ответ. «Через полчаса не всплыло, значит, оно утонуло». Опять, чуть не плача, отвернулся гений. Но тут подоспел трактирщик и закутал его в фартук. «Слушай, Архемет, я тебя как брата прошу». «Разбавляй фалернское, особенно, когда ванну принимаешь, да?» «Так что же мне вообще не мыться?» — возмущенно щепнул мокрой губкой о пол, светоч мысли городского квартала. Но, получив освободившиеся руки чашу с вином, успокоился и позволил увлечь себя к ближайшему столу. Отхлебнув одним глотком добрую треть, внезапно повернулся к сдвинутым столам, где сидели ватажники, и радостно воскликнул. «А, вот где варвары сидят, которых бить идут!» Михайло кротко положил большую обглодную кость на стол и повернулся к атаману. — Батька, позволь лапку взять с собой. — Зачем? — удивился Ивашка, повернувшись к Геллеру. Но, дождавшись утвердительного кивка спеси, на вопрос ответил сам богатырь. — Так рукой я и прибить могу, а деревяшкой оно послабже будет. Кинув на стол пару серебрушек, атаман поднялся первым и строго приказал. — До смерти не бить, а прохожих укладывать тенечки, чтобы солнечного удара не получили. — На улицу компания вывалилась как раз вовремя. Закутанный в багряный плащ, мрачно надвинутым почти на самый идеальный нос шерстяном колпаке, никем неузнанный менялый инструктировал небольшую толпу с дубинками в руках. Страшилы в коротких пропыленных плащах, открыв рты, завороженно смотрели на возбужденно шипящих змей, крутящихся вокруг короткого жезла. «И каждый получит по целой драхме», — закончил инструктаж Менялы и повернулся к ходу в тракторию, из которого, Как раз выбирался Михайло, волоча за собой скамью с висящим на ней хозяином. — Дядька, а почему этого типа сандалии и крылышками машут? Только пыль поднимает бестолку. В очередной раз поразился Ивашка, повернувшись к Владимиру. Но тот яростно рванул рукав, освобождая руку, и прорычал. — Попался, Проныра, сейчас я тебе устрою похищение вересовой телочки. Змеи на кадуцеи подавились своим шипением и, быстро схватив зубы свои за хвосты, прикинулись художественной резьбой. Завитые волосы встали дыбом, подняв колпак, и инстинктивным движением проныра прикрыл жезлом наиболее пострадавшую тогда часть тела. Крылья на сандалиях превратились в вихри, но Геллер успел раньше. Со словами «А, вот это тебе веря", спросил передать», он ответил такую оплюху, что Менялу унесло в противоположную часть улицы, где он и замер, встретившись с тележкой, уликомой худющим ишаком. «Вай, мэ!» — горестно схватился за голову, покрытую тюбитейкой пожилой мужчина в когда-то богатом халате. «Из самого гиндикуша вино вез, шайтана обошел, девам ни капли не дал, и шака собственным потом поил. Совсем довез, гиви радовать, деньги получать, и тут...» «Подержи его немного, отец!» — закричал Геллер, быстро шагая по серым пыльным плитам мостовой. «У меня для него еще много подарков передать просили». Змеи, вновь распутавшиеся, жадно локали разлитое из разбившегося кувшина светло-красное вино, пользуясь случаем. Меняла лежал без движения, а свалившиеся сандалии встревоженно порхали над ним, периодически оборачиваясь носами к приближающемуся дарителю. Потом правый резко кинулся на встречу и стал метаться перед лицом Владимира, а левый спикировал к хозяину и усилил трепыхание крылышек, стараясь привести того в чувство. Брейс мелкота, пророчал Геллер, отодвигая защитника в сторону. — Ничего особенного я делать не буду. Привет его только передам и заберете своего проныру. Все равно он бессмертный. бессмертный — Кейто, бессмертный! Яростный крик ударил в спину и полетел дальше по улочке рикошете от стен. Буду, много -много — Кинжал резать буду много-много! Удивленный Ивашку, устремившийся было за дядькой, обернулся. Хозяин трактории уже выпустил лавку и сейчас пытался вырваться из рук Михайлы. В руке у почтеннейшего негацианта сверкал огромный кинжал, по размерам напоминающий небольшой меч. — Пусти, меня, пусти! Он вор! Он у меня самый лучший украл! Я его зарежу! Да и все люди скажут! Вах, гывы, молодец! Тут совсем не кстати сверху прозвучал мелодичный голос. — Зачем резать, дорогой? Или ты все-таки нашел барана, о котором так долго мне рассказывал? Михайло поднял голову и невольно разжал руки, но трактирщик никуда не побежал, а сел прямо на мостовую и заплакал. — Девонька! — восхищенно прошептал богатырь, заглядывая прямиком в распахнувшийся хитон, низко наклонившийся из окна гречанки. Но она не глянула в его сторону, а, отшатнувшись, скрылась в темноте дома. Впрочем, через миг прекрасная воительница, держа в руках тяжелую даже на вид кочергу, уже стояла около Гиви. — Гивят, встань и говори прямо, кто и что у тебя украл. — Вон тот! — — махнул рукой уже вставший хозяин. — Он украл у меня веру в человека. Ахмед, Джан, вино нам привез, чистое, как твоя улыбка, сладкое, как твои губки. Оно сделано из фруктов, которые отражались в озерах, голубых, как прекрасные глаза моей музы, то есть твоих, Европа. Я ждал Ахмеда. Я хотел сделать тебе и только тебе прекрасный подарок, а этот... Он оскорбил моих гостей, приведя стражу, и он разбил наш кувшин. Он украл веру. Я больше не могу верить ему. я буду резать его как кентавра, и вновь уйду в горы, потому что больше нигде нет места гордому джигиту, вах. Мы, — свистящим шепотом уточнила Европа, — мы вместе будем резать этого негодяя и вместе уйдем. И Майя уже не вымолит прощения для своего беспутного сына. Первым почуял угрозу правый сандалий. Он обогнул руку Геллера и в стремительном пике ударил хозяина в лоб. Тот вяло открыл один глаз, заметил летящую на него фурию и тихнул кадуцеем. Но обвисшие жезлы змеи только синхронно икнули и даже не пошевелились. Уже грянул клич «Стоять, Гермес!» Уже взметнулись к побелевшему от испуга небу черные, как глубина тартара, кочерга и сверкающие, как молния Зевса, кинжал. Но тут дрогнул воздух, и тело Гермеса подернулось рябью, два раза мигнуло и пропало. Опять удрал. горестно констатировал Сингор. «Пускай», — отмахнулся Европа, — «все равно поймаем». «Пойдемте к нам, Ахмеджан» и вы, уважаемые варвары, простите, не знаю ваших имен. Благодарствую низко поклонился Владимир, но надо нашим друзьям помочь, а то что-то неладное у них там творится. Волх обернулся и успел заметить, как замахивается Михайло. Порыв ветра от широкого, как душа хорошего человека, замаха взъерошил волосы у парня, и Горец спокойно заявил. — Нам там делать нечего. — Как так нечего? — удивился Геллер. — Атаман видел всех тенечек переложить. — А это еще кто? Тайком проникший в расщелину улицы солнечный лучик ударился сверкающую медную броню и обиженно рассыпался блесками. От стены до стены стали закованные в броню воины с низко надвинутым на лбы шлемами. Лязнули сомкнутые щиты, и строй ощетинился острыми жалами копий. В первом ряду вои держали копья в руках, просунул их между щитов. Второй ряд положил свою, оружейную справу, на плечи товарищей, а третий еще и добавил остроты к первым двум. «Крепкие хлопцы в первом ряду стоят», — похвалил воинов Геллер, деловито поднимая оглоблю от разваленной тележки. Уже по два бревна на плечах держат. «Фаланга», — с гордостью сказал Европа, и вдруг схватилась за щеки. «Так как же это? В нашем городе фалангу строят? Против кого?» «Против кого? Потом будем разбираться», — мрачно ответил Владимир, примериваясь. «Сначала их с нашей игрой познакомим. Городки называется. А ну, братья, пригнитесь!» Последние слова он выкрикнул на своем языке, и кому надо, его поняли. А глобля просвистела по улочке, и строй рухнул. Получив длинным поколением, упал первый ряд, а вслед за ним посыпались и остальные. Как в кузне, у Машкиного батюшки мечтательно проговорил Ивашка, увертываясь от катящегося под уклон и отчаянно матерящегося воина. Европа махнула кочергой, и воин покатился дальше уже молча. Не понимаю, чего на него нашло. Почтенный человек зеленью торгует ругается, как кентавр. За обсуждением моральных качеств местного ополчения несостоявшиеся убийцы Гермеса подоспели к остальным в тот момент, когда атаман при активной помощи остальных уже достал из панциря командира фаланги. Гречанка ахнула, а ее супруг задумчиво положил руку на кинжал, торчащий из-за пояса. — Какой позор! Кефестит, как ты мог? — А что я? Раненый в пятку обитатель порта висел в воздухе, а зажатая в крепкой руке Михаила хламида угрожающе трещала. — Мне сказали... — Ты привел хороших людей ко мне, — возмущенно подскочил на месте Гиви. — Ты у них деньгу брал. Ты за стражников вступился, да? За каких стражников удивился Гевестит? — Вон за тех, — махнул рукой в сторону с лежащих у ближайшей стенки оборванцы у Михайла. Хламида жалобно затрещала, но удержать тело хозяина не смогла. И с воплем «я их не видел» бывший проводник улетел к стене. Стена оказалась крепче материи, и после глухого удара грек сполз по ней до гостеприимно распластавшейся мостовой. «Ведмедь!» — огорченно спрыгнул в спец Федорович. «Я же хотел его спросить, куда он нас еще поведет. На целый же день нанимался». Таких же двое было, виноват ответил Михайл и, поколебавшись, направился к груди тел, сваленных на месте разбившегося кувшина. Вяло шевелящиеся воины одновременно вздрогнули и стали стремительно расползаться. Положение спас остроглазы Ивашка, указавший на выглядывающего из-за угла Гераклида. Оно мил человек, иди-ка до нас, ласковым голосом позвал того атаман. И, как ни странно, улыбающийся гигант покорно направился к компании, явно не чувствуя за собой вины. Подойдя ближе, Гераклид смущенно стал извиняться, что покинул компанию в таверне. Но Гехистит, он-то завсегда старшой, он сразу сказал, что к начальству идти надо. Богатырь, душераздирающий, вздохнул, отводя взгляд от раскинувшейся в позе морской звезды проводника. — А мы и выпили-то всего по чаше, даже не закусили почти, а потом он мальчонку послал в Ариапак, а меня по своим адресам погнал. — А Зачем? — грустно спросил Геллер, поднимаясь мостовой медный панцирь и зачем-то раздирая его на части. — Как зачем? — удивился гигант, нервно сглатывая слюну от скрежета раздираемой пальцами меди. Он и сказал, «Родина, мол, в опасности. Собирай, мол, десяток, пойдем проводим гостей на Агору». «Это понятно, что в опасности», — согласился Кудаглядов, потом подумал и добавил. «Не понимаю, правда, в какой. А на Агору сходим, посмотрим, послушаем. А может быть, сначала к Гиви зайдем? Там еще не все доели». Скромно потупился Гераклит. «Успеем», — отмахнулся от радостно оживленного Михаила Атаман. «Гиви с нами пойдет. Ему, как жителю города, тоже на собрание надо». Мне хочу!» — хмуро отказался владелец тракторией. «Кричат много, да, делают мало». «Как это? Не хочешь!» — Европа ткнула руки в боки и стала удивительно похожей на миллионы женщин, столкнувшихся с семейной проблемой. «Это наш город, и у нас демократия. Каждый должен сказать». «Сказать!» — согласился Гиви и, задрав вверх указательный палец, назидательно продолжил. «Сказать, но не кричать. Собрание мужей должно быть, а не торг в базарный день». — Ладно вам, — отмахнулся Геллер от раскрывающей рот женщины. — Идем, что ли? Мальчонке надо вашу демократию показать, пусть радуются, что у нас такого нет. Немного поворчав для приличия, Гиви отдал свой кинжал Ахмету и, отправил того вместе с Европой, в свое заведение возглавил процессию. — Кинжал надо оставлять, — с горечью поведал Горец, удивленному атаману. — Горячий я человек, да. Порежу совсем глупых ораторов. По сторонам Ивашка почти не смотрел. Город был скучен и одинаков. Высокие стены загораживали внутренние дворики, а плоские крыши домов жались друг к другу в непрерывную дорогу. Улочки были узкими и грязными, единственное, что — мощеными. Близость стен спасала от солнца, но полностью загораживала просмотр, так что волк начал прислушиваться к бурно жестикулирующему Гиви. — Ушел я в горы, да. Там князь совсем дохлый был, его родня сильно обиделась. День сижу, два сижу. Хончкары нет, худжин совсем пустой, хачапури нет, лепешка кончилась. Думаю, говорят, в Греции все есть. А меня там совсем нет, непорядок, значит. Пошел я с гор. Туда иду, сюда иду, немного торгую, да. Здесь взял, там продал, скучно. А Греции все нет и нет. Зашел, понимаешь, совсем далеко. Тут из леса выскакивают такие сики, железомаш машут, кричат, да. Атаман со сказчиком свернул за угол, и Ивашка ускорил шаг, заинтересовавшись былью. «А я им говорю, вах, зачем шуметь, да? А они полукони только ржут, и вокруг меня прыгают, совсем дикие, да? Смотрю я на них, смотрю и понимаю, и нахотят они говорить, да? А я, кенясь, горячий совсем. Вынул я кинжал, туда-сюда махал, тихо стало, совсем тихо», — уточнил Гибы и оглянулся. «Вот и мальчик, скажи, зачем они на меня саблями махали, а?» «Не знаю», — растерялся Волху, — «может быть, у них такой обычай. И кто это, полукони?» «У нас их китаврасами зовут», — ответил Владимир и почесал в затылке. «Но у нас они спокойные, даже слишком. Хотя и редкие гости, холодновато для них в наших краях». «У вас они, наверное, уже ученые», — уважительно послушал на руки Геллера, — ответил горячий горный человек. «А здесь управы на них совсем нет, распустились». «Там я, кстати, и с Европой познакомился. Эти кентаврасы ее похитили, дикие они были». За очередным поворотом внезапно открылась большая площадь со множеством народа, и весь народ был очень занят, говорильней и криками. Совсем рядом группа возмущенных граждан стаскивал с бочки оратора в неподшитом плаще грязно-серого цвета, а тот яростно отбивался, громко вопя, хорошо поставленным голосом. Час, когда мужи городские ждут бедствий великих от варваров жадных, только враги власти народной смеют раскрыть свои гнилозубые пасти, ой! Последнее восклицание относилось к увесистому дрыну в руках одного из критиков. По всей видимости, литературному критику, ибо даже на вкус неискушенного высокой поэзии волхва ни рифмы, ни ритма в стихах оратора не было. А на освободившуюся трибуну водрузили нового говоруна, и тот, упершись левой рукой в бок, а правую выкинув вперед, начал монотонно читать «Склочка папируса, зажатого в левой руке». Час, когда златоокой Эос, восстав от осна, граташ великий озарил лучами, в бухту, где сотни триербук обок бок смело встанут, мирные гости спокойно вплыли. С громким криком «Да здравствует Охлас!» в толпу врезалась вплоченная когорта в одних хитонах и стала щедро раздавать тумаки, не задерживаясь для получения сдачи. Вся власть олигархам успел выкнуть без всякой бумажки оратор, прежде чем его смело с бочки, разгоряченной толпой. «Гиби!» Удержал возмущенного таким бесправием Гераклида. — Не лезь, пусть накричатся, это несерьезно. — Так наших же бьют, — растерялся герой. — Здесь всех бьют, — удивительно, рассудительно сказал Гивий и потянул атамана за рукав. — Пойдемте со мной, друзья, покажу вам, где остроки раздают. А эти остроки хоть вкусные, — сглотнул слюну Михайла, придавливая ладонью громкое урчание в своем животе. — Нет, — нахмылся свободный житель города. Они очень многим поперек горла встали. Но пока ничего другого не придумали. Ивашка был разочарован. Остроки оказались грубыми осколками глиняного сосуда, скриво царапанными буквами местной азбуки. Да и раздавал их какой-то неприятный тип с бегающими глазками. А сидевшие неподалеку толстые греки в подозрительно чистых пурпурных плащах, прихлебывающие вино из черно-красных час, вообще вызывали чувство отторжения. Гиви устроил скандал, требуя выдать ему чистую остроку. Он поминутно хватался за пояс, пытаясь найти кинжал, и возмущенно шипел сквозь зубы, вспоминая, что оставил оружие дома. «Я свободный гражданин. Я сам могу нацарапать имя избранника. Незачем мне подсовывать уже заполненный черепок». А с трибуны, заслоняющей это безобразие, очередной трибун распел читал пламенный манифест. «Гнев, богини воспой Ахилаида, города сына. Гнев благодетельный, много счастья принесший ахейцам». На варваров диких, что разолени несут граду и миру, злобно ограбив меня, лупочтенного и возведя на него дикий поклеп, самих богов оскорбил стяжательством мерзким. К вам обращаюсь я, пышно поножные мужи ахейские. Возьмите остроки и мудрость изберите статига, Ахиллесова сына, что грозный медно-блистающий руцей выметит из града варваров диких. Пусть не стенают юные, гибконежные девы, краток будет новый налог сон не приснился богами неспосланный свыше и истину вам я говорю первый очнулся до сих пор молчавший рысь о ком этот Питер распинается кто это варвары дикие и чего ради весь этот народ собрался стратега избирают который войско в бой поведет ответил отдувающийся гиви все таки отвоевавший чистую пластинку и теперь ищущий чем же ее поцарапать а с кем воевать будете с варварами какими то равнодушно пожал плечами трактирщик От напряжения при царапании высунувший кончик языка. Их сейчас много развелось. Кто разбогател, тот и варвар. Главное успеть первым, пока тот тебя варваром не назвал. А сдается мне, что вещающий нас имел в виду», — негромко произнес молчун. И эти слова произвели ошеломляющее впечатление на всех. Даже не слова, а то, что всеобщее мнение озвучил самый неразговорчивый ватажник. Ивашка мало что знал о нем. Седой, с перебитым носом, кряжестый, как и все. Летом он был сватагой с Песя, а зимой пропадал на дальних засеках, и дружинники князя его охотно брали с собой. Давным-давно он пришел откуда-то с севера, да и остался жить. И, несмотря на мрачный вид, к нему всегда льнули дети и зверята. — И? — вопросительно заломил бровь, — спесь Педорович. Не буду я воевать, также негромко, — так же негромко ответил Молчун. — Мы не у себя дома. Геннад свали, повернулся к горожанину куда глядов. Надеюсь, вы не расстроитесь, если воевать не с кем будет. — Я воевать не хочу, это стыдно, — хмуро ответил горячий южный человек, забросив свой черепок в урну. — Одно дело врага резать, и совсем другое — вместе с толпой рваться бить такую же толпу. А потом еще и доказывать побежденному, что он должен жить по-нашему, предварительно отдав нам все, что у него есть. Скучно, да. — Пойдемте, друзья, — величественно повернулся спец Федорович. — Эй, а где наш сильный друг? Это не его ли там бьют толпою? Ему полезно, — равнодушно отреагировал Гиви. Может быть, у него выбьет из головы все прекрасные мысли о торжестве демократии. — Все равно не дело, — насупился Михайло. Он с нами, а наших бить нельзя. — А ну, разойдись! Его охотно послушались. Некоторые, правда, улетали прочь, так и не поняв, что с ними случилось, но дорогу освобождали. Ивашка устемился вслед за ним, как и остальные. «Надо же видеть, чтобы потом описать», — так объяснял себе эту беготню летописец, но писать оказалось не о чем. Гераклит, до того только ворочившийся под целой горой азартно верещащих противников, быстро поднялся с помощью друга, и драка закончилась за неимением оппонентов. Но наши герои благоразумно не стали дожидаться окончания выбора полководца. В связи с окончанием бурных дискуссий и миграцией населения к центру Агоры, где уже заканчивались подсчеты, дорога освободилась, И грех было этим не воспользоваться. На самом краю площади ватага миновала группу людей в скромных плащах из грубо отбеленной ткани. Все как один они были в лавровых венках и сейчас весело переговаривались, передавая по кругу кушин. Только в стороне пара насупленных типов упорно мерила что-то мелкое, время от времени споря яростным шепотом и кидая опасные взгляды на веселящихся. «Это пииты», — на ходу ответил Гиви, перехватив вопросительный взгляд волхва. «Написали речи выступающим, гонорарий обмывают». А те двое клепку из бочки меряют, из той самой, что под оратором развалилась. Потом передов критиковать будут за то, что клепка была не той системой. Главное — не вмешиваться в их творческие споры, а то народ дикий за клепку и убить могут. клепочники, однако. — Зря мы Эрика не взяли, — мечтательно произнес Геллер. — Он бы им спел вису. — Не зная, о ком вы говорите, тракторщик оглянулся и ускорил шаг. — Только уверен, что это бесполезно. Эти заклепочники и самого Аполлона насмех бы подняли, если бы не знали, как тот на критику реагирует. Ватага свернул на очередную узенькую дорожку между стенами домов, и никто не успел даже слова сказать, как из больницы первого этажа высунулась рука и ловко стащил из головы атамана шапку. И как точка в окончательном приговоре прозвучал резкий звук закрываемой ставни. Не веря еще всполошенным взглядом и пронзительному ощущению прохлады на макушке, спесь Федорович поднял руку и зачем-то пощупал воздух над своей головой. Потом неуклюже повернулся и пошел вперед, но, стукнувшись об стену, замер и растерянно спросил. Зачем? Первым скинулся Гераклит. Клубоко оскорбленный таким мелким воровством, он со разбега ударился в дверь и отлетел к противоположной стене. Скачив на ноги, зарычал и, опустив голову, вновь кинулся на ненавистную преграду. Но встретив другую, неожиданную преграду, вновь отлетел в сторону. Преграда, то есть Михайло, почесал ушибленную грудину и озабоченно наклонился над греком. Не ушибся. — Надо дверь ломать! — яростно воскликнул Гераклит, вскакивая с горящими жаждой мести глазами. — Не надо! — глухо ответил спесь Федорович. — Герместо был, гопник мелкий. Не будем ему уподобляться и пакости творить. Мы его еще встретим. Спокойно пройти удалось только до первой подворотни. Из чернильного мрака выступила собака и дружелюбно завиляла хвостом. Геллер на ходу наклонился погладить ее по голове, но неожиданно остановился. Собака, не переставая молотить воздух хвостом, тем не менее удерживала его зубами за руку. — Что случилось, тревожился Владимир? Ты меня зовешь? Очень надо. Хорошо, пойдем. — Не ходи один, — окликнул его атаман. — Собака умна, но ее можно обмануть. Вместе с деликатно придерживаемыми зубами Геллером в переулок вступили Ивашка и Михайло, а вслед им шагнул Молчун. Собака привела их к удивительному для каменного города зданию. Хижина, а иначе это сооружение язык не поворачивался назвать, была кое-как построена из дерева. Обломки кораблей смешивались с ней со старой, но еще крепкой мебелью, причудливой гармонией. А крыша еще помнила свое прошлое, когда она была воротами в небольшом городке и жалобно пасли полу под ветром, мечтая широко открыться. Сидящий на пороге седой старик вскинул голову и посмотрел в сторону приближающихся людей. — Кого ты привела к нам, пистаж? Волх присмотрелся к старику и понял, что тот слепой, только незрячий может смотреть не щурясь в сторону солнца, и только давно ослепший может так уверенно повернуться в сторону еле слышных шагов. А собака, на ходу потершись об опущенную ладонь хозяина, нырнула под хижину и вскоре вылезла, таща за собой кого-то бурно протестующего. Дотащив до Гелера толстого щенка, она по-человечески вздохнула, откнулась носом в ладонь Владимира и отступила к хозяину. Тот привычно опустил ладонь на холку и приветливо сказал. — Хайры незнакомцы, прошу вас, будьте добры к этому щеночку, и он станет вам другом. Филосом можете его назвать, ведь собаки не умеют предавать. Благодарю тебя, человек, поклонился Геллер, и, повернувшись к печально смотрящей собаке, поклонился еще раз. Не грусти, мать. Дети вырастают и уходят в мир. Мы слишком далеко живем, но он не будет обделен ни лаской, ни службой. Ты издалека, человек, — отреагировал хозяин и, склонил голову набок, будто прислушиваясь к чему-то известному, только ему продолжил. Боги говорят, что вы торопитесь. И к тому же на Агоре уже начали распевать воинственный гимн. Как ни напрягал слух и Ивашко, но кроме тихого шелеста ветра и грустного дыхания собаки, ничего не услышал. А старик также спокойно сказал. «Когда-то в молодости я сочинил его, когда он был нужен, чтобы не слышать хищного свиста вражеских стрел, чтобы не дрогнуть при виде врагов, а подойти, не разрывая ряды, на длину копья и ударить, чтобы вчерашние земледельцы стали теми, кто защитил родную страну. Но сейчас мне больно его слышать. Идите с миром, чужеземцы». Вы слишком добры для этого хищного города, который уже пережил свою славу. Я вижу только прошлое, а будущее видеть не хочу. Радуйтесь, люди, и заберите щенка, пусть он радуется вместе с вами. Молча поклонившись, ватажники пошли к своим, но тут молча он вернулся и положил мешочек с деньгами перед старым Аэдом. — Нам не нужны больше эти игрушки, но вам с собакой нужно жить, возьмите. Из гавани уходили на веслах, настороженно поглядывая на черные триеры, дремавшие у причала. На берегу остались только Гиви и Гераклит, долго махавшие вслед ладья. Шум барабанов и воинственный труб неторопливо спускались к бухте, но не в этом было дело. Ивашка смотрел на грязную и вонючую воду гавани и вспоминал прошедший день. Казалось, что град сей уже ушел под воду, и люди в нем продолжали жить, дыша этой жижей вместо воздуха. Очень мало осталось здесь тех, кто искал, если уже не воздуха то хотя бы чистой, незамутненной жадностью воды. И когда исчезнут эти последние, исчезнет и этот город. Лежащий рядом щенок вздохнул и перевернулся на спину, предлагая человеку прекратить заниматься ее и приступить к пузика чесанию.